Она отшвырнула кошек в сторону, была укушена, но не сдавалась. Она пошарила рукой по всему поясу и вдруг почувствовала это. Круглое и твердое в ладони. Она сорвала это с ремня, поднесла к лицу, зажав ладони изо всех сил. «Где же эта спусковая кнопка?» Ее большой палец искал. «Вот она!» Она на пол оборота повернула кнопку и нажала ее, как учил Леон. 5 Считала она про себя 4, 3, 2, один. В последнее мгновение своей жизни целлизован увидела свет.